«Факт мышления есть свидетельство существования мыслящего субъекта, ибо, полагал Декарт, невозможно, чтобы тот, кто мыслит, не существовал в тот момент, когда он мыслит». Этот субъективный принцип философии определил доминирующую тенденцию всей европейской философии нового времени. Он означал, что самосознание и мышление – Обладают ли человека непосредственной данностью и преимущественной достоверностью в сравнении с достоверностью существования внешнего мира, природы и других людей. Внешний мир и все вещи в нем доступны человеку лишь в форме их представленности, то есть как представленные в его сознании. Первое затруднение – состояло в том, что, оставаясь в границах субъективного принципа и не покидая пределов собственного сознания, невозможно строго доказать существование объективной, независимой от сознания субъекта действительности. И даже убедившись в ее существовании, нет основания утверждать, что мы в состоянии истинно ее познавать. Ведь эта действительность иным образом помимо представлений о ней в нашем сознании, нам недоступно. Декарт полагал, что он разрешил это затруднение, доказав существование Бога и предположив, что всесовершенный Бог не может быть обманщиком. От Бога исходят все наши ясные, отчетливые, потому истинные мысли, идеи, в том числе и о внешнем мире. В философии Декарта Бог стал гарантом существования и познаваемости мира. Но такой выход из затруднения и в те времена не всем представлялся убедительным и достаточным. Второе затруднение стало следствием учения о двух субстанциях. В человеке соединены обе – мыслящее душа и протяженное тело. Мы постоянно фиксируем факты взаимодействия тела и души. Тело бьет палкой, душа ощущает и осознает боль, страдает. Я хочу мысленно поднять руку. Рука поднимается. В философии Декарта такие факты, если мысли и протяженность разной субстанции, необъяснимы и более того невозможны ибо субстанции по определению не могут взаимодействовать, и причинные связи между ними невозможны. Это затруднение и получило название психофизической проблемы. Декарт и его последователи предприняли немало попыток объяснить соответствие психических и физических процессов без допущения непосредственного взаимодействия между ними но не достигли в этом особых успехов. Спиноза утверждал, что есть лишь одна единственная, бесконечная, вечная и неизменная субстанция. Только она одна обладает полнотой бытия в собственном смысле слова, будучи причиной самой себя. Все, что было, есть и будет в мире, это всего лишь качество, состояние, проявление единой субстанции не обладающие самостоятельным существованием помимо нее. Конечные вещи, существующие в пространстве и времени, ограничены, имеют основание и причины вне себя и существуют в другом, в субстанции. Лишь она одна существует сама в себе. Спину заполагал, что он преодолел затруднение Декарта. Исходный пункт его философии – не мыслящий субъект, а объективно существующая субстанция. И потому проблема перехода от мыслей субъекта к внешнему миру отпала. Мышление и протяженность уже не самостоятельные субстанции, а атрибуты – неотъемлемые существенные качества одной субстанции, не существующие отдельно от нее. Примечание. Атрибуты – сущность субстанции, а сущность всякой вещи, согласно спинозе, составляет то, без чего она не может не существовать, не мыслиться.